38 Когда победитель, согласно турнирным правилам, склонил голову перед устроителями состязаний, даже епископ Вильгельм поощрил фон Берберга кивком. Более того, его преосвященство, подойдя к краю помоста, перекинулся с иствальцем парой слов. Неслыханная честь от Герман фон Балки довольно охмурился. Не понравилось свидать ладмейстеру, что славный немецкий рыцарь, предпочитает изъясняться по-польски. Даммадамы, ну и Патерлан тоже надо чтить. Вот что было написано сейчас на кислом лице тевтонского шовиниста. Сухонькое поздравление и неприязнь фон Балке в купе с явным расположением папского легата не укрылись от глаз и ушей Гитриха фон Грюнингена. Ливонец немедленно пожелал заплатить друзья удачливого Весфальца через зычноголосого старшего Геральда, чтоб слышали все. Он сообщил, что жало доблестного Фридриха Ленны владения под Ригой и позволяет фон Бергеру, как доказанному перед Богом людьми силу своей любви, выбрать сегодня королеву турнир. «Это великая честь для любого рыцаря!» Адлейна повернула к Бурцеву раскрасневшееся, похорошевшее личико. «Но не только для него. Рыцарь может отдать турнирный венец любой из присутствующих женщин и тем самым возвысит и несказанно осчастливит ее тоже». Откомментировав, книжного умолкла. В мыслях она уже была где-то далеко. явно не в компании с законным мужем. На губах улыбка, в глазах влага. Странное сочетание. От счастья хочется залеветь, что ли? афон крюнинген уже протягивал весь фальс что-то вроде дурно сделанной короны. Ничем не украшенная, но довольно внушительных размеров жестянка ободок, бескуснейшая бутафория одним словом. Фон Бяберг ловко подцепил копьем турнирный венец осторожно стараясь не уронить драгоценную ношу, направил коня вдоль ядов зрителей. Знатные дамы, мимо которых проезжал всадник, замирали, бледнели и ахали. Но, увы, их старания не приносили результата. Фредерик фон Бяберг нагрел даже лучших красавец Кульмского-Хельмской земли. Схлип жены отлёк внимание Бурцева. Ещё один схлип и ещё. Польская княжна утирала широким роковом влажные глазки. А на устах что та же мечтательная улыбка. Что за ерунда? Ты это, Адлоидка, чего плачешь-то? Душераздирающий вздох. Мальчика жалко. Этот Вольфганг такой юный, такой милый, такой благородный, такой влюбленный. Ах, бедная-бедная едвика. Искренне скайблю вместе с ней. А почему тогда улыбаешься? Как почему? Фырка не, не женщины, а кошки. «Ведь сегодня доблестнейший рыцарь Фридрик фон бербег из Висфалии прославил на ресталище мое имя». «Да, печалится и радуется одновременно. Такое может только сбалмошная дочь Лешко Белого». «Ох, и полюбился же я, смотрю, этот Висфалец тебе». «А почему бы и нет?» Княжна дерзко вскинула голову. «Пока тут хлопал глазами, Фридрик с оружием в руках защищал мою честь». «Честь? Вот тяна!» Бурцев усмехнулся. Здесь уже и на честь любимая супружница, оказывается, покусились, а он и не заметил. «Да, честь!» – княжна выпятила подбородок и грудь. «Вольфганг заявил, что Едвига – самая прекраснейшая дама на свете, то есть получается прекраснее меня, так?» А Фридрих не согласился, принял вызов и выбил бедняжку Вольфганга из седла. Что тут непонятного? Горцев пожал плечами. Вообще-то многое. Дёргская средневековая крутуазность и о нем по-прежнему темный лес. Но спорить сейчас глупо, да и опасно. Кричать, скандалить каким-нибудь иным способом привлекать к себе внимание сейчас сфиевато. В их сторону уже направился всадник, Фринрик фон Берберг, свинцом королевы турнира на копье. Неужели... Да, скверное предчувствие не обмануло Бурцева. Весфалец проигрывал знатных дам, проехал мимо зародевшихся простолюдинок, а затем торжественно и почтительно рыцарь возложил корону к ногам Адлоиды. «Вот так-так, с каждым разом все веселее и веселее получается!» «Нет, этот благородный герой-любовник точно дождется, что его накостыляют по шее!» «Рад видеть вас здесь, прекраснейшая Агделайда из Кракова!» Громко произнес немец. «Агделайда! Агделайда! Агделайда!» Эхом отозвалась толпа. «Как же! Прославленное имя красавицы не нуждалось в переводе на немецкий!» Новеродный рыцарь отдает виниц королевы турнира не кому-нибудь, а своей возлюбленной, за которую только что бился насмерть. Знатные дамы Хелмну пунцовели и скрипели зубами от злости, но на них снова никто не смотрел. Все взгляды были устремлены на жену Бурцеву, прелестнейшую девушку в неброской дорожной одежде. Вряд ли кто-то догадывался, что в таком наряде на людях объялась сама дочь Лешко Билова, малопольская княжна Анделайда Караковская. И все же Бурцеву стало не по себе. Сейчас повышенное внимание к их персонам крайне нежелательно. Адлоида же ничуть не смутилась. Полячка приосанилась, благородно кивнула фон Бербергу, величественно подняла кранообразную жестянку с земли и турнирный венец лег вверх шапочки филета княжны. Счастливая улыбка озарила лицо девушки и отразилась вокруг радостно восторженными оскалами. «Все, королева турнира избрана!» Толпа довольно загулдела, забурлила, благодаря Федриху фон Бербергу, Адлайда наконец добилась того, чего так давно и страстно желала – выйти в свет и быть в центре всеобщего внимания, вызывать ликование черни, славить знатных дам и восхищение благородных рыцарей. Сердце Бурцева бешено колотилось о ребра, билось так, что, наверное, кольчуга на груди ходила ходуном, а радоваться и гордиться куда там. Сердце возвещало потерю любимой. Строить напрасные иллюзии не нужно. Он прекрасно видел, как менялась его милая Адлоидка по этой смешной жестяной коронкой. Вновь к нежне гордая шляхтицкая кровь. Вернулись в былое, воскомерие и надменность. Губки капризно поджались. Когда польская паночка бросила милетный взгляд на мужа, призрительно скривилась. «Ну что ж, спасибо тебе, малышка». «Это трудно объяснить». Но просто понять. Бурцев чувствовал, как Адлоида, стоявшая совсем рядом, руку протяни и дотронешься, невероятным образом удалялась от него, скрывалась за невидимой, но неприступной стеной холодного отчуждения. Началось, конечно, все не здесь и сейчас, но вот результат. Величественная, недостижимая Адлоида ведет себя красиво, как раньше. Когда он в глазах княжны был всего лишь простым и никчемным смертом, оказывается, поворачивать Адлоиду, Вредя вспять способны не только магические башни арийских колдунов,